Юдгар плелся за лейтенантом Хорхи с трудом переставляя ноги, а Хорхи плелся за капитаном Ингрой Рут, вышагивавшим впереди совершенно без устали. Великан Бикоэлец казался неутомимым. Юдгар уже жалел, что увязался за этой парочкой. Надо было остаться в деревне, как и предлагал капитан Рут. Да только оставаться там один на один со шрамом мордым, даже с оружием, которое им с Хорхи вернули, ему совсем не хотелось. Поэтому теперь он тащился сквозь заросли, стараясь не терять из виду спину Хорхи, и соображая, надолго ли ему хватит силы воли и выдержки. Они еще только приблизились к последнему барьеру, когда Юдгар почувствовал опасность. Она ждала их впереди, и когда он в буквальном смысле едва не провалился в привычный мир, ноги по щиколотку увязли в сплошном сером ковре копошащихся тварей. Юдгар невольно дернулся назад, хватая за бластер на поясе и лихорадочно озираясь. Но со всех сторон его окружало море пауков. Бежать некуда. Стрелять бесполезно. Такое количество пауков можно уничтожить только ковровой бомбардировкой, а не ручной пукалкой. Шевелящийся шорох миллиардов перебираемых лапок висел в воздухе, вытесняя собой все остальные звуки. «Матерь небесная!» – заорал Хорхи, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге и пытаясь тряхнуть себя серых тварей. Но паукам не было никакого дела до троих людей. Они целенаправленно двигались в одном направлении. Мимо Юдгора с приличной скоростью пронесся гигантский черный паук, мохнатыми лапами давя мелкоту. Паук был размером с хорошего бегемота. Восемь лап мелькали с тяжеловесной быстротой. Четыре пары черных блестящих глаз охватывали все 360 градусов обзора. Эта тварь добралась до входа в базу и нырнула в проем. «Не трогай оружие!» — спокойно предупредил Инга. — Не привлекай к себе внимания. — Откуда их столько? Югр понимал, что задал совершенно идиотский вопрос. Но из-за охватившего его шока ничего лучшего в голову не пришло. — Попробуйте сами постоять в шевелящемся море пауков. В любой момент, ожидая укуса, ядовитых жевал. Сотни, тысячи укусов. Не увернуться. Вряд ли обычная форменная одежда... Там уже порядком потрепанное в путешествии защитить тело. И все же Ингра ответил: Они подчиняются матери паучихи и будут убивать всех, кто принадлежит базе. Но мы же тоже принадлежим базе! В голосе Хорхи проступила истерика. Юнгар и помыслить не мог, что когда Ингра предупреждала в опасности, то имел в виду именно такой кошмар. Уже нет, коротко отпарировал Ингра. красноречиво постучав пальцев по правому виску. Мы им не интересны. Так вот в чем дело. Потому-то капитан и приказал им снять лоцманы. Нет, ерунда какая-то. Неужели эта мать-паучиха способна улавливать излучение? А почему нет? Стоп! А при чем здесь мать-паучиха? Чем мы ей так насолили? Инграрот обернулся к Юдгару, глянув через плечо. «А ты полагаешь, что если уничтожил тело дракона, то и победил?» «Дружок, он может взять себе любое тело». В его вкратчиво ласковом тоне сквозила изрядная доля сарказма. «Так вот оно как может обернуться. А он догадал, как это будет выглядеть, смена тела». Юдгар поймал на себе взгляд Хорхи. и Ему захотелось напомнить, что он их предупреждал. И самого лейтенанта, и полковника Гранда, лично. Но никто не захотел слушать. он промолчал. Повторять уже не было смысла. Как же быть? Как помочь ребятам в бункере? Капитан, что делать? Хорхе уже прекратил прыгать, поняв, что пауки лично ему не угрожают. Но лицо его было бледным от ужаса и беспокойства за своих товарищей. «Отойдите!» Ингар говорил спокойно и тихо, но в его голосе звучал холод и власть. «Спрячьтесь вон за тот камень», — кинул он в сторону огромного валуна, который торчал из земли в десяти метрах слева от них. «Пригнитесь к самой земле, и чтобы там ни происходило, не высовывайтесь». Лейтенант первым бросился исполнять приказ. И слегка помедлил. Ему казалось, что стоит только сделать несколько шагов в сторону, и вся эта живая масса бросится на него. Навалится и погребет под собой. «Быстро!» Юдгар бросился вслед за хорхи. Пауки под рифлеными подошвами башмаков омерзительно хрустели и чавкали. Серый поток почти достигал щиколоток, обтекая ноги. Нырнув за камень, Юдгар неловко толкнул лейтенанта локтем. И тут же оба, как по команде, высунулись, чтобы посмотреть, что там происходит. Ингра наклонился, сунув руку в живой поток, и вытащил камень. «Интересно». И каким образом он собирается справиться с этой массой? Капитан закрыл глаза, держа камень на вытянутой руке. Его высокая и мощная фигура напряглась. Воздух вокруг колыхнулся. Точно от него веяло жаром. И, засмотревшись на Ингру, Ютгар не сразу заметил, как камень в руке начинает светиться. Сперва свечение было едва заметным, тускло багровым. Но через пару секунд оно стало разгораться все сильнее. И уже через минуту камень полыхал кроваво-красным. — Что он делает? Хорхе встревоженно таращился из-за валуна, ничего не понимая. — Не знаю, но чувствую, придется жарко. — Как он его держит в руке? Камень раскалялся все больше. Он уже не просто пылал. Он сверкал. И когда свечение достигло нестерпимой белизны, Ингра размахнулся и зашевынул камень подальше от себя. И... исчез. И в ту же секунду какая-то тяжесть навалилась на Юдгора, подминая под себя. Рядом хрюкнул Хорхи, пытаясь сопротивляться. «Тихо, лейтенант! Сейчас там стена огня, и она идет сюда!» «А как же ребята?» Лейтенант дернулся всем телом. Ингра придавил его сильнее. «Они все в броне, а если нет, то уже мертвы!» В воздухе повис нарастающий гул. Ютгар осторожно выбрался из-под руки десантника и краем глаза глянул из-за валуна. Там бушевала огненный смерч, завихряясь концентрическими кругами от того самого места, куда упал камень, и затягивая в себя всю эту паучью волну. Смерч стремительно рос, вздымаясь огромным грибообразным облаком пламени. И когда ложная ножка гриба втянулась в огромный ослепительный шар шляпки, то... Прежде чем Ингро резко пригнул ему голову тяжелой, точно бревно рукой, Ютгар успел заметить радужную оболочку силового купола, который накрыл их троих вместе с валуном. А затем рвануло с таким оглушительным грохотом, что уши заложило напрочь. Земля мелко завибрировала под ногами. Зубы отбивали чечетку, внутренности дрожали и тряслись. Рев прошел сквозь них и стал удаляться. Ингр не давал высунуться еще с минуту. потом отпустил. И когда они, совершенно ошеломленные, высунулись из-за валуна, перед ними пристала пугающая в своей наглядной простоте и мощи картина побоище. В воздухе витала жирная сажа, вонь горелой плоти забивала легкие, мешая дышать. Все пространство, от горизонта до горизонта, было покрыто черной запекшейся коркой. Там, где находились строения базы, как уцелевшие, так и разрушенные, сейчас виднелись только обгоревшие холмы разной величины. Весь облик местности изменился до неузнаваемости. «Эй, вы еще долго будете стоять столбами?» – окликнул их Ингра. Он уже бежал по направлению к базе. «У нас всего несколько минут, пока Масма не опомнился. Быстрее!» Они бросились за ним, вздымая ногами шлейф черной сажи. И через минуту едва ли не кубарем скатились по скользким от сгоревших тел ступенькам. Здоровяк Ингра вскрывал двери легким движением могучей руки. Словно запоров для него не существовало. Заглядывал в помещение, бежал дальше. Помещение техников, трупы. Бловоч в санчасти мертв, как и все его пациенты. Сажа от пауков покрывала трупы толстым слоем. От капитана Паслига, видимо, пытавшегося отстоять санчасть с ранеными, осталась только выеденное изнутри полуразрушенная скорлупа доспехов с опознавательным номером на спине. Труп Гранда нашли рядом с его кабинетом в коридоре. Пластик шлема раздавлен, голова почти снесена. Помочь ему уже было нечем. Задерживаться не стали, побежали дальше. Неужели все погибли? Юдгора мутила от того, что он успел увидеть, и ему не хотелось новых трупов. Когда ворвались в казарму, взломав уже порядком искореженную бронированную дверь, то обнаружили лейтенанта Полтро и девять десантников. всех, кто остался в живых из всего личного состава базы. Каким образом Ингри удалось сделать так, что никто из этих людей, переживших сильнейшее потрясение, от неожиданности не открыл по своим спасателям огонь, Ютгарь не успел понять. Да это уже было и не важно. Подчиняясь командам Ингры, бойцы в спешке вскидывали оружие, доспехи, лоцманы, все, в чем была хоть какая-то электроника. «Уходим!» – орал им Ингра. «Быстрей!» Ошеломленные, ничего не соображающие десантники бегом бросились к выходу. Юдгар с Хорхе вместе с ними. Ингра пристроился замыкающим. Удар невероятной мощи сотряс землю изнутри. Юдгара едва не сбило с ног. Кто-то схватил его за шкирку, поставил на ноги. Снова понеслись со всех ног. Наконец выскочили наружу. «Боже!» раздался за спиной, ошалелый вскрик. Юдгар обернулся. Их догонял земляной вал. Он катился со стороны открытой равнины, вздымая все, что попадается на его пути. Кустарник, деревья, камни – все это рушилось и перемалывалось волной, добавляясь к ее массе. Земля дрожала. От нереальности происходящего сознание пробуксовывало, отказываясь воспринимать увиденное. «Быстрей!» Ингра уверенно командовал маленьким отрядом. свалившимся на его попечение. В лес! Уходим! — Что же он делает? — мелькнуло в голове. — Это же как цунами. Вал двигался со скоростью 60 километров в час, не меньше. Ему оставалось преодолеть километров пять, чтобы накрыть их и похоронить своей толщи. Им все равно не успеть. И тут вдруг он вспомнил. Чипита! Ютгар рванулся назад к ангарам, за которыми стояла его малышка. если только она уцелела. «Куда?» Рев в ушах резанул по сознанию. Рот вырос перед ним, точно утес. «Машина!» Юдгар махнул рукой в сторону ангара. «Я ее не брошу!» Капитан схватил Юдгора за локоть, точно клещами, и потащил за собой. А Ноби сопротивлялся, пытался высвободиться, оглядываясь назад, но Ингра не пускал. Он нарожал пальцы только тогда, когда отряд вломился в подлесок. И густые заросли скрыли от них картину катастрофы за спиной. Гул сзади нарастал. Не отставать! Ингра уже мчался впереди отряда, стремительно огибая деревья и проламываясь массивным телом сквозь кустарник, словно бульдозер. Люди едва успевали за ним. Но об усталости пришлось забыть. Небо закрылось сизыми тучами. Холодный ветер ударил в грудь. Воздух стал тугим и насыщенным. На лицо упали первые капли холодного дождя. Деревья пригибались на глазах, меняли окраску, листья теряли привычные очертания, становились похожими на размытые зеленые кляксы. Запоздало грохнуло сзади, ударная волна догнала. толкнула Юдгара вперед, на спину одного из десантников, тот даже не обернулся. Полтро поймал курсанта за руку, помог удержать равновесие. Юдгар понял, что произошло. Они на бегу сместились в другой мир. Именно это и спасло их от земляного вала. Сумасшедший бег сменился трусцой. Потом Ингр остановился. Дождь накрапывала лениво, неспешно, основательно. Пробирала ознобом. Десанники сбились в кучу. Жалкую, потерянную среди этого бесконечного моря леса. Оглядывались по сторонам. Природа не та, погода не та. Атмосфера и то, иная. Они впервые проходили по мирам. Впрочем, подумал Юдгар, опираясь рукой о дерево и пытаясь отдышаться после сумасшедшей гонки, он и сам еще не был закоренелым путешественником. «Десять минут на отдых. Затем тронемся дальше», — объявил Индра. «Здесь поблизости деревня. Там приютят». Несколько парней повалились на мокрую траву, не обращая внимания на дождь. «Что это было?» — вдруг испуганным фальцетом выпалил детина с глазами цвета сирени. Он стоял посреди поляны, затравленно озираясь по сторонам, и задавал вопросы в пустоту, обращаясь одновременно ко всем, и никому в частности. «Что это было? Откуда эти твари?» «Дракон», — пояснил Индра. «Он нашел себе иное тело, и, надо признать, сделал весьма удачный выбор». Объяснение казалось простым и правдоподобным. «Видимо, сейчас люди были готовы поверить во что угодно». Безоговорочно и без дополнительных подробностей. Десантники глухо зарокотали, недовольно переговариваясь. Юдгар кожей почувствовал несколько взглядов, скрестившихся на нем. Только этого ему сейчас и не хватало. Его мутило, ноги подкашивались. Никогда не любил бег. Сиренеглазый крутанулся на каблуках, гневно уставившись на Юдгара. «Ты же сказал, что убил его! Ты же Гранду так сказал, гнида!» Десантник рванулся к Юдгару, и увернуться ему не удалось. После избиения в хижине, после с таким трудом преодоленной боли, он не мог двигаться слишком быстро. Парень налетел на него смерчем, сбил с ног, принялся остервенело пинать. Юдгар только успевал закрывать голову и лицо руками. Удар ботинка попал по едва зажившему ребру. Боль прожгла тело. Он заорал. «Отставить! Отставить, отставить драку Откуда-то донесся злой голос лейтенанта Полтро. Юдгар кончился на мокрой траве, пытаясь подобрать под себя ноги и подняться. Чьи-то сильные руки вздернули его на ноги, поставили. Юдгара вырвало с кровью. Он с трудом сипла дышал, выпуская кровавую пену изо рта. Я убью эту сволочь! Пусти меня! Я его убью! Из-за него ребята погибли! Ты как? Голос Хорхи прозвучал над самым ухом. Юдгар поднял на него взгляд, но перед глазами плыли черные и красные пятна. Сиренеглазый прыгал совсем рядом. Его держали ребята покрепче. Пытались успокоить, но он никак не мог угомониться. Норовил пнуть Юдгара или достать рукой. «Тварь, ты же врал, подонок!» Поняв, что дотянуться ему не дадут, десантник плюнул. Левок угодил в лицо. Юдгар скинул ответный взгляд. В душе не было ни досады, ни обиды, только злость. Не задумываясь, он нанес удар, вкладывая в него последние силы. Не дотянулся и безотчетно ударил уже сознанием. Тело вдруг стало мягким и непослушным. Глаза закрылись сами собой. Он упал. Земля тяжело ударила ему в грудь, но он даже не почувствовал боли. Надоело. Все надоело. Где-то рядом по звериному угол десантник. корчась от последствий ментальной атаки. «Боже мой, какой дурак!» Слова Ингры доходили до сознания не целиком, а как бы обрывками. Он слышал, как вокруг кто-то суетился, как капитан властно распоряжался десантниками. И Ютгар ничего не хотел ни видеть, ни слышать. Наступила апатия. Он чувствовал, как его подхватили и понесли. Совсем как тогда, в гостинице, на плече у амсаде. Словно в другой, далекой и нереальной жизни. Изматывающая тряска, ветки, креставшие по лицу. Все равно плевать. «Открой глаза, Ноби!» Юнгар послушно приподнял веки. Он лежал в какой-то крохотной хижине на мягкой циновке. Под голову подложили сухую траву. Ингар сидел рядом на корточках, но и так казался огромным. «Что там с этим парнем?» «Ничего, жить будет». Холодно, — откликнулся Рут. — Сейчас тебе будет больно, очень больно. Я буду ставить на место кости. У тебя словно ребро, пробито легкое. Придется потерпеть. Но сначала выпей. Он протянул деревянную пиалу с какой-то жидкой мерзостью. — Это обязательно? — Обезболивающее. Тебе надо отключиться, иначе не выдержишь. Ингра приподнял его голову и почти силой влил жидкость в рот. Она была горькой и горячей. Но не такой мерзкой, как ожидалось. Тем не менее, Ютгара снова едва не вырвало. Но когда напиток с жгучей волной прокатился по желудку, он почувствовал, как тело начинает медленно расслабляться. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем на него накатил тяжелый черный сон. Полный кошмара. Ютгару казалось, что на грудную клетку наступил дракон. Он кричал, пытаясь сбросить с себя гигантскую лапу, но не мог двинуться. Тело не желало слушаться. Кошмар кончился так же внезапно, как и начался. Он словно провалился в пустоту и очнулся через пару часов. Усталый, измотанный, но со сросшимися ребрами. Ньюгер сел, машинально прижимая к левому боку ладонь. Однако боли не было. Провел ладонью по бритому черепу, ощупал языком пустые десны. Спереди зубов почти не осталось, но десны больше не кровоточили. Как видно, Ингра постарался. Юлгар огляделся. Земляной пол, плетеные стены, крытые широкими листьями крыша. Вот и вся хижина. Снаружи не раздавалось никаких звуков. Точно деревня вымерла. Он уже собрался подняться, но в эту минуту сыновка на дверном проеме откинулась. В проем просунулась темноволосая голова Рута. «Ну что, курсант, очнулся? Вставай! У нас с тобой сегодня еще много дел. Идем!» «А где остальные?» Прошепелявил Юдгар, неторопливо поднимаясь. Хреново быть беззубым. Сам себя не поймешь, что говоришь. Придется помучиться, пока не отрастут новые. С регенерацией у него в этом плане полный порядок. Отвел их через миры обратно. Они в безопасности. Теперь дракону до них не добраться. Я послал сообщение на следопыт. Они пришлют челнок и заберут гарнизон. Вернее, его жалкие остатки. Юлгар вышел вслед за Ингрой. Незнакомая деревня состояла из нескольких десятков одинаковых хижин, со всех сторон окруженных лесом. День явно перевалил за вторую половину. Солнце спускалось на западе к верхушкам деревьев. Теперь, отключенный от лоцмана, не имея ни часов, ни информационной базы поддержки, курсант чувствовал дискомфорт. «Послал сообщение?» – переспросил Юлгар. «На базе же не осталось никакого оборудования». У меня свое оборудование. Пошли, нечего стоять. Куда? За твоей чепитой. Мы куда-то летим? Увидишь. Ютгару совсем не хотелось, чтобы им так распоряжались. Хотя бы даже и такой капитан, как Ингро Руд. К тому же он до сих пор так ничего толком и не знал об этом человеке, возникшем словно из ниоткуда в самый критический момент, когда они с Хорхея находились в плену и с легкостью вызволившие их оттуда. Никаких объяснений. Ни со стороны Хорхи, явно знакомого с этим человеком, ни от самого Ингры. Все никак не выпадало время на расспросы. Спешка, спешка. И опять куда-то бежать без объяснений. Одно Юдгар знал точно. В списке персонала базы капитана не числилось. Человек-загадка. «А может, ты мне все-таки объяснишь кое-что?» «Обязательно». Только сначала тебе надо кое-что увидеть собственными глазами. В уголках бирюзовых раскосы глаз капитана заплясали озорные огоньки. На губах проступила улыбка. Вопросы его ничуть не сердили. Терпению Ингры мог позавидовать камень. Звучит многообещающе. Недовольно проворчал Юльбер. И что же это? Позвольте узнать. Колыбель дракона.